Багатур Лоба. Хан Балык, Дашалар, Харчевня собрание Всех Добродетелей. 22-й день первого месяца, первица около 3 часов дня. Праздненство обещает быть удивительным. Веско сообщил Багу Кайли Пен и отправил в рот тонкий ломтик Сун Хуадань. Особым образом приготовленного утиного яйца, которое сырым долгое время выдерживают в смеси соломы и глины, после чего получившийся продукт распада – Полупрозрачную темноватую сферу белка с черным шариком бывшего желтка в центре освобождают от скорлупы, режут ломтиками и подают на стол. Изысканнейшая закуска. Бак очень любил сунхуадань. Приготовлены совершенно новые шутихи, так что зрелище будет небывалое. Да, я видел в нашем управлении списки. Это, знаешь, ечь, что-то особенное. «Один дракон длиною в двадцать шагов, мерцающий пятью цветами в небе в течение получаса, чего стоит», процитировал Ли Пен по памяти. У ван зайчика здесь сказано «бу». Китайский метрический «бу» дословно «шаг», равен в настоящее время 160 сантиметрам. Приятели сидели в уютном трапезном зале на втором этаже харчевни «Собрание всех добродетелей». Одном из многих канбалыкских заведений подобного рода, где главным номером кулинарной программы была знаменитая ханбалыкская утка. Кайрос старался и заказал столик заранее, за целую седмицу, как и было принято в собрании. И вот пышущий здоровьем улыбающийся повар в ослепительно-белом халате вывез из ведущего в кухонные помещения коридора и подкатил к трапезничающим особый столик с металлической крышкой, Дождался, пока две миловидные ханьянки в правильном порядке расположат на его поверхности большое блюдо и целую утку, специальным образом обжаренную, истекающую жиром и издающую, вызывающий слюнотечение аромат. И немедля более приступил к священнодействию. С удивительным проворством и точностью стал нарезать птицу на непременные 120 частей, включая сюда лапки и клюв. Большой нож, легко постукивая, сверкал в опытных руках умельца. И утка постепенно переходила из состояния тушки в веер аккуратно разложенных на блюде аппетитных, почти одинаковых по размеру ломтиков. «Еще бы! Такой повод!» – кивнул Бак, внимательно наблюдая за поваром. Любое мастерство вызывало у Ланджуна глубокое уважение. «Вообще, я заметил, хан-балык просто кипит. Очень много всего нового. Здорово, просто здорово!» «Ну, да!» – с плохо скрываемой гордостью кивнул Кай. Коренной житель восточной столицы, он искренне любил хан Балык и, как не раз признавался Багу, никогда не смог бы с ним расстаться. Даже если и уезжал ненадолго, по служебной надобности, то через пару дней начинал тосковать по родному городу. А перспектива оставить хан Балык совсем и вовсе ужасала могучего жизнелюба Кая. Нет, никак невозможно. У нас нынче есть буквально все, все чудеса света, кроме пирамид. «Да и зачем, скажи, нам тут какие-то пирамиды, коли есть много чего другого, вообще ранее неслыханного?» «Да ты же видел, Еч, знаешь». И то правда. Вот только что, буквально полчаса назад, Бак действительно видел очередную жемчужину в драгоценном собрании Диковина к восточной столице. Звалась она Сю Юань, парк отдохновения, и располагалась в стенах Сыха Юаня, старинной ханбалыкской усадьбы, семейства Ли. Сыха-юани составляют костяк старых ханбалыкских построек, за исключением княжских хором, дворцов и храмов, разумеется. Традиционные жилища городских ханьцев, следующая и основная ступень после непритязательных домишек в хутунах, с их представляют собой родовые гнезда, обнесенные с четырех сторон неизбежными глухими стенами, с единственным главным входом – воротами, над коями, как правило, висит черная лаковая доска, на которой крупными иероглифами выведено название «Усадьба семьи Мао», «Усадьба семьи Джан» и так далее. Нередко, правда, можно видеть и нестандартные надписи вроде «Убежище отшельника Даби». Если кто-то из членов семьи благодаря своим дарованиям или заслугам на государственном поприще достиг широкой известности, то Сихой Юань мог получить имя и в его честь. В таких случаях любят пользоваться литературным псевдонимом прославившегося. И по сейчас многие старые семьи продолжают жить в своих родовых гнездах, за низенькими воротами, за которыми злых духов, умеющих, как это ведомо, любому образованному человеку двигаться только по прямой, встречает защитный экран. В двухэтажных постройках, расположенных вдоль окружающих с и юань стен, сзади в самых высоких и почетных старшее поколение, а прочие в боковых, пониже, но тоже весьма уютных. Однако жизнь идет вперед. И некоторые обитатели с их юаней ныне предпочитают традиционному покою и уюту родового гнезда новые благоустроенные квартиры в современных домах. Иным семействам небо не ни ниспослало обильного потомства. И в таких полупустых, а то и вовсе пустых с их и юанях по распоряжению все того же решительного лю стали, откупив усадьбу у потомков, создавать семейные музеи. Если род был чем-то славен, Или же небольшие постоялые дворы, насельники которых за небольшую плату могли полностью погрузиться в мир покойной, патриархальной жизни несуетного старого хан Балыка. Некоторые, не лишенные деловой хватки хозяева, а ханьцы по наблюдениям бага, почти все склонны к предпринимательству, открывали в своих сухо-юанях мастерские небольшие школы боевых искусств, а вот последний из рода Ли открыл в своем Сыхо-юане действующий музей отхожих мест. да прав был кайли пен когда пророчил удивиться бак бак и впрямь удивился надо же парк отдохновения и в каком смысле и не только он удивился один из любопытствующих вошедших в ссыхо юанн семьи ли следом за ними скаем по виду житель юго цветущей середины прочитав поясняющую вывеску вытаращил глаза и не сдержал возгласа вот сао что переводчики, следуя иероглифам, склонны интерпретировать, как рядом с таким талантом, как имя рек, даже Цао-Цао отдыхает, где Цао-Цао, годы жизни со 155 по 220, видный политический деятель, военачальник и поэт китайской древности. Что-то вроде нашего «Вот это да!» или «Ух ты!». Возможно, если бы Ван Зайчик привел другие иероглифы, интерпретация возгласа была бы и иной, именно такой, как мог бы подумать искушенный в китайском языке читатель. Однако эмоциональный смысл ее от этого совершенно не изменился бы. Бак повел себя сдержаннее, кричать не стал, однако же с трудом совладал с лицом. Челюсть так и норовила отвалиться. Наблюдавший за ним Кай лишь посмеивался тихонько и приговаривал по обыкновению «Ну да, ну да». В действительности же за красивым, возвышенным и зовущим названием «Парк Отдохновения» скрывалось не что иное, как музей действующих отхожих мест, разных культур и разных народов. От всевозможных варварских заведений подобного типа до ордусских. И именно здесь честный человекоохранитель в очередной раз почувствовал, сколь же велика империя, как много в ней проживают разных племен, и какие эти племена в сущности разные. В парке отдохновения было собрано буквально все. И типичное отхожее место среднеазиатского дикханина с указателем направления на Мекку и прочими необходимыми для ритуального очищения важными вещами. И лабиринтовое отхожее место, свойственное жителям поселков городского типа в монгольских степях. И непритязательные приспособления для отправления нужды жителями Крайнего Севера. И многое-многое другое. И всем этим можно было воспользоваться за, прямо скажем, умеренную плату. Особенное впечатление на бага произвело Нихонское отхожее место. Над резво бегущим и весело впадающим в маленькое кишальщее карпами озеро ручьем был возведен игрушечный мостик. И прямо на его середине помещался маленький домик под широкой черепичной крышей с загнутыми краями. Домик и был местом отдохновения. Любопытный Баг заплатил 10 чохов за вход и не пожалел об этом. В домике царила суровая чистота, пахло сосновыми ветками, а в полу было прорезано аккуратное круглое отверстие, присев над которым на корточках и следовало справить нужду, прямо в журчащие ниже воды, а оттуда уж нужда попадает прямо в озерцо, к карпам. Так ничего и не сделав, собственно он и не намеревался, и зашел только посмотреть, да и холодно зимой сидеть орлом, Бак вышел на мостик в задумчивости. Отсюда, с небольшой возвышенности, открывался вид на весь сыхый юань. Затейливые искусственные горки, причудливые камни, невысокие деревья, сидящие у мостика судья Ди. Кот отказался следовать за Багом и теперь с любопытством смотрел на хозяина, вытягивал шею. Гармония и покой царили в саду отдохновения. И даже изумленно радостные возгласы посетителей казалось являлись неотделимой частью этого умиротворения. И Лан жуну подумалось, что не так уж он и не прав, этот последний из рода Ли, устроивший в своей родовой усадьбе подобный музей. Полезное это дело. Нужно лучше знать друг друга. В живущем по сообразности обществе не должно быть закрытого, ибо все в человеке в конечном счете прекрасно, и только познав себя самих и своих соседей во всей полноте, мы обретем гармонию и процветание. Спустившись на другую сторону ручья, Бак тут же обрел подтверждение своим мыслям. Он оказался прямо перед входом в небольшой храм, на доске, перед которым значилось «Дзы то есть кумирня «Дзы Гу». Лэньчжун еще в детстве слышал от матушки Алтын Ханум трагическую историю жившей почти тысячу лет назад девушки из рода Хэ, которая, не будучи в силах вынести разлуки с младшим отпрыском рода Ли, покончила с собой вместе месте отдохновения. В те поры браки устанавливались лишь с согласия родителей. Правилом было, чтобы родители сами, или что чаще через сваху, подбирали женихов дочерям, исходя из своих собственных, подчас корыстных соображений. И молодые впервые видели друг друга уже после свадьбы. С девицей Х случилось иначе. Ее родители в широте взглядов явно опередили свое время, ибо девица и молодой преждерожденный Ли Получили возможность оценить друг дружку еще до свадьбы. Ли увидела жениха через щель в ставнях, когда тот вместе с родителями был приглашен в дом по случаю дня рождения ее батюшки. А юноша тайком через сваху передали живописный портрет девы. Взаимная любовь вспыхнула с первого взгляда. И все шло хорошо. Гадатель определил благоприятный день для проведения церемонии. Были куплены подарки, снаряжен свадебный паланкин. Но тут император милостиво повелел начать работы по приведению в порядок оборонных рубежей державы. Северные кочевые варвары вновь, как не раз случалось, забыли о своем долге, перестали платить дань. И мало того, сделались необычайно дерзки, стали сбиваться в полчища. Долг перед отечеством не позволил молодому Ли жениться. Спешно собравшись, он отбыл на строительство Великой Стены. Да там и сложил голову во время одного из предательских набегов, пребывавших в невежестве кочевников. Получив трагическую весть, девица Хэ потеряла разум и от неизбывного горя утопилась в давно нечищенном отхожем месте. Она умерла в пятнадцатый день первого месяца, и с тех пор в этот день среди тех, кто помнил об истории влюбленных, было принято приносить девице Хэ, народная молва дала ей имя Цыгу пурпурная дева, жертвы. Возжигать в домашнем месте отдохновения, благовонное курение, жечь жертвенные деньги. А теперь бак стоял перед первым в ордусе алтарем дззыгу. Раскрашенная деревянная статуя прелестной молодой девушки виднелась в покойной нише, а перед статуей на особом столике лежали приношения: фрукты, жертвенные бумажные ляны, даже маленькая бутылочка сырготов. В двух бронзовых жаровнях по бокам дымились ароматные благовония. Велика память народная, никто не забыт, и ничто не забыто. Из кумирни бак вышел просветленный. Потом они с Каем еще некоторое время ходили по улочкам между старыми сыхаюанями, пока, наконец, судья Ди басовитым миуканем не обратил их внимания на то, что лапы его окончательно замерзли. Да и подкрепиться бы не мешало. Тут кто-то говорил про ханбалыкскую утку. Повар закончил свое священное действие и обратил взор на заказчиков. Кайли Пен в ответ важно кивнул. «Да, все сделано правильно. Большое спасибо, драгоценный преждерожденный». Работник кухни довольно улыбнулся и с ножом в руке усеменил прочь. А пришедшие ему на смену ханьянки поставили, потеснив закуски блюда в центр стола и расположили по правую руку от Бага и Кая по тарелочке со специальными тонкими лепешками и свежим луком пареем, а также по плошке со сложным в приготовлении соусом тянь Знатоки утверждают, что половина вкуса ханбалыкской утки заключена именно в этом соусе. Искусство повара тут не менее важно. Судье Ди, а когда приятели и кот вошли в харчевню, невозмутимый прислужник, сосчитав их взглядом, пробормотал трое и приставил к столику особый, высокий и широкий стул с особым углублением для миски, соуса не досталось, как, впрочем, и лепешек с луком. Однако же несколько кусочков утки ему перепало. Быть может и не самых хороших, но вполне ароматных и жирных. Кот к трапезе не приступал. Смотрел на Бага выжидательно. Ну что же. Кай на правах хозяина положил на тарелку Багу лепешку, пару кусков утки и пучок лука. Приступим, Еч, а? И он взялся за бутылку с пивом. Пиво было самое лучшее в цветущей средине. Легкое циндаосское. Изготовленное в древнейшем центре ордусского пивоварения. Секретами варки сообразного пива, кстати, в свое время щедрые хайнцы поделились с немцами, у которых до того пиво было весьма посредственное. «Мое любимое, и что главное, охлаждено именно так, как надо. Ты ведь знаешь, Еч, как важно правильно охладить пиво!» — улыбнулся Липен, наполняя стакан бага. «А вот бархатная цендоосская, начал он, но судья Ди, к этому моменту привставший и опершийся передними лапами о край стола, прервал его недовольным мявом. «Что такое? А ли утка невкусна, хвостатый преждерожденный?» «Какая утка?» — явно читалась на у Вейбина -э Ди. «Тут есть кое-что поинтереснее». «Извини, Еч». Бак отобрал у Липена бутылку, поискал глазами и нашел свободную от еды вместительную плошку. «И ты извини, Еч», — сказал он коту, под изумленным взглядом приятеля наполнил плошку пивом и поставил перед судьей. «Пиво любит страсть просто», — пояснил коротко. «А, ну, да», — быстро оправился от изумления Кай. «Быть ему старшим вейбином». Поднял бокал в сторону бага, а потом, немного помедлив, и в сторону кота. Судье Ди, впрочем, было уже не до церемонии. С явным удовольствием он локал пива. «За ваше здоровье». Циндаосская оказалась ничуть не хуже привычного Александрийского, а может, в чем-то и лучше. Расслабившийся в тепле харчевни баг — Пал в благодушие и готов был даже согласиться с тем, что да, лучше, определенно лучше Александрийского. — А что, дорогиеч, слышно нового при дворе? — спросил Ланжун, джун ловко палочками сворачивая лепешку. — Ты ведь все входы-переходы знаешь, как говорится, свой барсук на этой горке. Что говорят? — Что я слышу. Кай спешно прожевал утку и запил ее добрым глотком пива. Ланжун Лан-Джун лоба интересуется сплетнями. Да, не то чтобы сплетнями! Баг макнул лепешку в соус. Просто интересно услышать из первых рук, так сказать. На самом деле Багу чаялась как-нибудь невзначай перевести разговор на принцессу Джу, узнать что-нибудь о ней, хотя бы самую малость. Тайна, удивительно похожей на принцессу студентки, Чунь-лянь, так и осталась не раскрытой, но подозрений прибавилось. После памятного сражения на Масыковской хадзе. в результате которого ханиян аж на две седмицы попала в больницу, Бак, почитая, не видел ее ни разу. Навестить студентку казалось ему неудобным, а потом Чунь-лянь, испросив отпуск, отбыла в ханбалык для поправки здоровья. Хадзе. Этот явно жаргонный термин следовало бы перевести как «место, где смешались жабы», жабье месиво. Вероятно, он возник как намек на тесноту, замкнутость и неоприятность подобного рода обиталищ и качество их обитателей. То, что термин оканчивается иероглифом «дза» – смешанный, неоднородный, разномастный, несортовой, низкокачественный, нечистый, с трудом способным выполнять функции существительного, не должно обескураживать читателя. По всей вероятности, здесь имеет место редукция, исполненной глубочайшего смысла, известный всякому культурному ардусянину фразы из 22 главы Луньюя «Ха дза дзай, фэн фэн, фэй ха, фэй -е». «Жабы порой смешиваются с фениксами, но фениксы потом взлетают, улетают, а жабы нет». Стоит произнести первые два слова этой фразы, и любой, вспомнив продолжение, сразу понимает контекст. В то же время обрыв цитаты на полусловие показывает, что в данном случае о фениксах и помину нет, а жабы смешиваются лишь друг с другом. «Может, жабы и хотели бы смешаться с фениксами, да лапки короткие, и так далее. Традиционная ханьская полифония смыслов предстает в этом коротком выражении во всей красе, события, о которых упоминает Ван Зайчик, подробно описаны в деле победившей обезьяны. Узнав об этом, Баг подумал, ну точно, это была принцесса. Приспело время готовиться к Чуньцзе, вот она и воспользовалась случаем, чтобы вернуться домой. Да и не такая опасная была у девушки рана, чтобы столь долго требовался лекарский присмотр. Уж в ранах Баг понимал. Я из любопытства спрашиваю. Ну, да. Как-то хитро посмотрел на Ланжуна Кай. Я понимаю, понимаю. Багу почудился в его тоне и в улыбке какой-то скрытый намек. Но отчего, откуда бы? Ведь он ни словом, ни делом, ни даже мыслью самый потаенный. На самом деле мне и самому любопытно, как оно все сложится. Кай снова взялся за пиво, вопросительно посмотрел на кота, но тот увлечённо жевал утку. Назревают существенные перемены Еч. Пиво янтарно заструилось в стаканы. Ходят слухи, что, возможно, возможно, на этот чуньдзе владыка объявит о назначении наследника трона. Но официально пока ничего не говорилось. Да? Ну, это не новость. Бак с благодарным кивком принял полный стакан. Время уже подошло. Да я бы сказал, что давно подошло время. При былых правлениях наследников назначали гораздо раньше. «Ну, да, правильно. Но тут штука в чем?» Кай взялся за очередную лепешку. «У владыки, как тебе известно, семеро отпрысков. Пять мужеско и две девы. Принцы чуйский князь Жумен, луский князь Инмен, вейский князь Дзянмен, цисский князь Данмен и яньский князь Юймен. И принцессы Ли и Мэйинь. Обе пока не замужние. Никто из них не проявляет явно выраженных государственных склонностей. Данмен, например, пошел по стопам батюшки и погрузился в изыскания в области э, придонной мелкой живности пресных вод. Инмен увлечен космическими изысканиями, а Юй Мэн так вообще ушел с головой в учение даосов и так далее. Принцесса Мэй поглощена сценическим лицедейством, и для нее даже создали специальную труппу. Тоже знаешь ли, дело новое, ибо все партии издревле исполняют мужчины. А вот принцесса Ли... Кай сделал паузу, чтобы прожевать утку, но Багу опять почудилась в том, какая многозначительность, что то многозначительность, что-то большее. Принцесса Ли склонна к государственным делам, да только деви это не вполне уместно. «Да, конечно», — согласился Баг, — «принцессы не могут наследовать правление, это против законов неба». «Ну да», — кивнул Кай, доставая из рукава пачку сигарет Джунхуа. Я снова начал курить, сказал он извиняющимся тоном. Ли Пэн пытался расстаться с этой вредной привычкой около двух лет назад, когда исполнял должность фаюнши в Ханбалыкском управлении по делам крупного рогатого скота. Фаюнши — чиновник, ведущий закупками и доставкой продовольствия. Бак незамедлительно выложил на стол кожаный футлярчик с сигарками. О, вот ты как теперь! Вытащил одну, понюхал. «Хороши. заморские. «Да!» – махнул рукой Ланжун. «Подарок от одного Гокэ. Проводили совместные деятельно-розыскные разыскные «Успешно?» – поинтересовался Кай, прикуривая. «Вполне. Да что же он тянет-то?» Бак глотнул пиво. «Как-нибудь расскажу при случае». «Ну, да». Так вот. Ли Пен выпустил к потолку струю дыма. Хотя и бывали в истории правления, что называется, из-за бамбукового занавеса. Но это дела прошлые, исключительные. Правление из-за бамбукового занавеса и насказание для обозначения исторического периода, когда во главе империи стояла женщина. Согласно сообразным уложениям, правящая императрица принимала сановников и отдавала распоряжение, сидя за ширмой или занавеской, так что ее не было видно. Изрядный табак. Если бы принцесса Ли родилась мужчиной, я бы не колеблясь предсказал, что наследником трона будет именно она. Принцессе уже довелось исполнить несколько поручений владыки, в том числе и достаточно серьезных, и она выказала незаурядный ум и зрелое государственное мышление. Принцесса умеет находить общий язык с самыми разными людьми и стойко в стремлении к поставленной цели. То есть среди всех отпрысков владыки она единственная, кто мог бы быть наследником, но ты понимаешь. «Ну ладно, это дело ясное», — не выдержал Бак. «А как же тогда? Кого прочит в наследники трона?» Тут проблема. Государственный совет заседал уже несколько раз по этому поводу. Кайли Пен медленно затянулся. Отменный табак, отменный. Скажешь потом, как называется, я себе тоже такие сигары выпишу. Так вот, есть еще императорский племянник Джу Циньгуй, сын брата владыки Джу Ганвея. Знаешь о таком? А как же? Тот, ради которого учредили должность Юань Вайлана в палате наказаний. Говорят, он очень способный. Бак тоже закурил. подлил пиво требовательно высунувшемуся из-за края стола судье Ди. Именно, Джу Циньгуй, о нем в последнее время только и говорят. Нет, правда, человек он решительный, смелый, не раз проявил себя в палате наказаний как умелый организатор и проницательный тактик. Шаншу палаты Фань Вэньгун, и тот приблизил к себе Циньгуя, часто с ним советуются в делах. А ведь Вэньгун известен своим суровым нравом и высокими требованиями. Ну да ты знаешь. К тому же Циньгуй неоднократно представлял империю за ее пределами. Возглавлял посольские выезды в нескольких странах. Всюду весьма успешно. Одно слово – государственный человек. И вот получается, что изо всех отпрысков рода Джу один он и может реально рассматриваться как наследник престола. Тем более, что и при рождении его знамени были самые красноречивые. Пятицветная радуга мелькнула в окне, а по палате разнесся неземной аромат. Кай задумчиво стряхнул пепел. Но тут какая трудность, он ведь не родной сын Владыки, а племянник. Хотя его многие и славят в ханбалыке и славят за дело. В общем, поговаривают, что Владыка изберет именно его. Ну, когда речь заходит о судьбах страны, двух мнений быть не может. Небо не даст мандат направления, кому попало. У кормила власти должен стоять достойный. И если Джу Циньгу и так себя проявляет, я не думаю, чтобы Владык принял неправильное решение. «Ну да. Так-то оно так, но...» Кай замялся. «Что но Драк Еч, у меня такое чувство, будто...» «Ты не одобряешь Циньгуи, что ли?» «Нет, нет, не так!» Лейпен потушил окурок в пепельнице и ее тут же заменил на чистую прислужницу. «По мне, так Джу Циньгуэ всем хорош, но некоторые считают его не в меру чистолюбивым, что ли?» Бак чувствовал, что Кай говорит, тщательно подбирая слова. С другой стороны, для правителя это и не недостаток вроде. Так ведь? Но вот его идея о закрытии ордусских границ... В каком смысле? Ну, прошлой весной Циньгуй делал доклад в Государственном Совете и, помимо всего прочего, высказался в пользу того, что нужно, мол, поставить преграды тлетворному варварскому влиянию, чтобы то, что они там за океаном называют культурой, не смущало неокрепшие умы. Больше уделять внимание извечным ордусским ценностям... укрепить суровую простоту древности. Хорошие слова, правильные, но не всем они по нраву. Никогда и не было так, Драк чтобы всем все было по нраву. Люди, они разные. Кому-то пиво, а кому-то эрготоу. Мой напарник, Ейч Богдан, так вообще предпочитает гаолицинские игристые вина. У каждого свои недостатки. Бак, в свою очередь, наполнил бокалы легким циндоосским. Усмехнулся. К тому же вокруг владыки много мудрых советников, которые вовремя поправят, если что». «Ну да». Ли Пен широко улыбнулся. «Ты прав, конечно. Ко двору, кстати говоря, скоро прибудет потомок великого учителя в 75-м поколении, человек крайней мудрости. Сколько раз его звали, а он все отказывался. Мол, вижу сообразное правление, следующее главному. В государстве гармония, центр ликует, и народ повсеместно радуется. Зачем я нужен?» А тут согласился приехать. Словом, я не буду удивлен, если именно Джу Циньгуй будет назначен наследником. «Между прочим, драк еч, а не опознаем ли мы встретить Минфа Ауянцева? Когда его воздухолед прибывает?» «Не должны», — Бак взглянул на часы. «Хотя скоро, верно, надо трогаться. Сколько тут ехать до вокзала?» «Минут тридцать или того меньше». «А, так мы успеем доесть утку и выпить еще по паре бутылок пива. Только позвоню на всякий случай». Бак вытащил трубку. «Какой номер воздухолётного вокзала?» Кай махнул рукой прислужнице, еще два пива, и продиктовал приятелю номер. «Рейс из Александрии задерживается», — с удивлением услышал человека-охранитель в ответ. «Небывалое дело задерживается прибытие воздухолёта, и это в Ордусе, где любое транспортное средство всегда прибывает минута в минуту». Да Бак просто не мог припомнить ни одного случая, чтобы когда-то на его памяти воздухолет или куайчи опоздали. «Как задерживаются?» «Извините, дорогой преждерожденный, но этого я не могу вам сказать», — прощебетала приветливая служащая вокзала. «Причины нам неизвестны. Нижайше просим извинить нас за непредвиденную задержку и сожалеем, что доставили вам неприятности. О прибытии интересующего у вас рейса будет объявлено дополнительно». «Нет, ты слышал, Еч?» Бак ткнул пальцем в умолкшую трубку. «Нет, ты слышал? Экое несообразие! Воздухолёт! И задерживается!» «Неслыханно!» — в какой-то непонятной задумчивости протянул Кай.